Глава 28. Контрабанда. Через 2 дня после событий, о которых мы только что рассказали, в то время, как в лагере ждали генерала Монка, а он всё не возвращался, небольшая голландская филука с экипажем в 10 человек бросила якорь у Шевенингенского берега на расстоянии пушечного выстрела от земли. Было за полночь и царила тьма. Удобный час для высадки пассажиров и выгрузки товаров. Шевенингенская бухта образует широкий полукруг. Она не очень глубокая и в особенности малонадёжная, так что там можно увидеть у причала лишь большие фламандские гукаты или голландские рыбачьи лодки, вытащенные по песку на берег за трос, как поступали древние, если верить Вергилию. Во время прилива, когда высокие волны стремительно несутся к земле, не осторожно ставить корабль слишком близко к берегу, ибо когда крепчает ветер, нос погружается в песок, а песок на этом берегу весьма рыхлый, он легко засасывает, но не легко отпускает. Очевидно, по этой причине шлюпка сразу же отделилась от корабля, как только тот бросил якорь. В шлюпке были восемь матросов. и какой-то продолговатый предмет большой ящик или тюк берег был пустынен прибрежные рыбаки уже легли спать единственный караульный на берегу побережье это не охранялось потому что большие корабли не могли здесь пристать не мог в точности последовать примеру рыбаков он спал сидя в своей будке так же крепко как они у себя дома На берегу раздавался только свист ветра, колыхавшего прибрежный вереск. Но люди в шлюпке были чрезвычайно осторожны. Безмолвие и пустынность этого места не успокаивали их. Шлюпка, казавшаяся чёрной точкой в океане, скользила бесшумно. Они почти не ударяли вёслами, чтобы не привлечь внимания, и подошли к берегу настолько, как могли ближе. Из шлюпки выскочил человек и отдал какое-то приказание отрывистым голосом, показывавшим привычку повелевать. Несколько мушкетов блеснуло в слабом отсвете воды, и продолговатый тюк, надо думать, с контрабандой, был перенесен на землю с бесконечными предосторожностями. Человек, отдававший приказание, сейчас же побежал к Шевенингену, Направляясь к ближайшей опушке леса, он быстро разыскал дом, стоявший за деревьями и служивший временным скромным жилищем так называемого короля Карла Английского. Тут, как и везде, все спали. Только огромная собака из породы тех, на которых шверингенские рыбаки возят в тележках рыбу в Гаагу, принялась громко лаять, как только под окнами раздались шаги. Но вместо того, чтобы испугать незнакомца, такая бдительность обрадовала его. Его зова, может быть, оказалось бы недостаточно, чтобы разбудить обитателей дома, а теперь ему даже не зачем было подавать голос. Незнакомец сначала ждал, что лай собаки разбудит кого-нибудь в доме, но потом крикнул сам. Услышав незнакомый голос, собака залилась ещё громче, и наконец в доме кто-то стал успокаивать ее, когда она затихла, чей-то слабый и натреснутый голос вежливо спросил, что вам угодно. — Мне надо видеть его величество, короля Карла Второго, — отвечал незнакомец. — Кто вы такой? Ах, черт возьми, вы задаете мне слишком много вопросов, я не люблю разговаривать через дверь. Скажите только свое имя. Я не очень люблю склонять и спрягать своё имя во все услышание. К тому же, будьте спокойны, я не съем вашу собаку, и я молю Бога, чтобы она была столь же деликатна по отношению ко мне. Вы верно привезли какие-нибудь известия? спросил тот же старческий голос. Да, я привёз известия, и ещё какие? Каких вы не ожидаете от Апритижи? Судья продолжал старик: "Прошу вас, скажите мне по совести, стоит ли будить короля ради ваших известий? Ради бога, отправите поскорее, клянусь, вы не пожалеете. Я стою столько золота, сколько во мне весу, клянусь вам. Однако я никак не могу отпереть, пока вы мне не скажете ваше имя. Хорошо. Но предупреждаю вас, что моё имя вам ничего не объяснит. Я Дортаньян." «Ах, боже мой!» — воскликнул старик за дверью. «Господин Д'Артаньян, какое счастье! То-то мне показало, что я слышу знакомый голос». «Ого!» — проговорил Д'Артаньян. «Здесь знают мой голос? Это очень лестно». «Да-да, знают!» — отвечал старик, отпирая дверь. «Вот вам доказательства!» И он впустил Д'Артаньяна. Д'Артаньян при свете фонаря... узнал своего упрямого собеседника. "Парри!" вскричал он. "Я должен был догадаться сразу. Да-да, я парри, господин Дортаньян. Как я рад, что вижу вас. Да, на этот раз можете радоваться", сказал Дортаньян, пожимая руку старику. "Доложите обо мне королю". "Но король почивает. Чёрт возьми, разбудите его!" и он не рассердится, будьте покойны. — Вы не от графа? — От какого графа? — Делатер. — От Атоса? — О, нет, я сам от себя. Ну, пари скорее, мне нужен король. Парри не спорил больше. Он знал, что на Д'Артаньяна, хотя он и гасконец, всегда можно положиться. — Да. Он пересёк двор и по лесадик успокоил собаку, которая всерьёз собиралась попробовать на зуб мушкетёра, и постучал в ставень комнаты, составлявшей нижний этаж маленького павильона, и сразу же маленькая собачка, обитавшая в этой комнате, отозвалась на громкий лай большой собаки, обитавшей во дворе. "Бедный король", подумал Дортеньян. "Вот какие у него телохранители. Хотя по правде говоря, Они хранят его не хуже других. Кто там? спросил король из спальни. Господин Дортаньян, он привёз вам известие. В комнате послышался шум, дверь отворилась, и поток яркого света хлынул в прихожую и в сад. Король работал при свете лампы. Разбросанные бумаги лежали на столе. Он писал письмо, и множество помарок говорило о том, что оно стоило ему больших усилий. "Войдите, шевалье", сказал он, обернувшись, потом, увидев рыбака, прибавил: "Что ж ты говоришь, пари? Где же шевалье Дортанмян?" "Он перед вашим величеством", отвечал Дортанмян. "В этом костюме? Смотритесь в меня, государь!" Вы видели меня в передней короля Людовика XIV в Блуа? Неужели вы не узнаёте? Узнаю и даже вспоминаю, что был вам очень обязан. Дортаньян поклонился. Я поступил так, как должен был поступить, узнав, что это вы, ваше величество. Вы привезли мне известие, да, государь, вероятно, от французского короля. Нет, ваше величество. Вы могли заметить, что король Людовик занят только собой. Карл поднял глаза к небу. Нет, ваше величество, нет, продолжал Дортаньян. Я привёз новости, касающиеся лично вас. Однако смею надеяться, что ваше величество выслушает их с некоторой благосклонностью. Говорите. Если не ошибаюсь, государь, вы много говорили в Блуа о плохом положении ваших дел в Англии. Карл покраснел. Сударь, прервал он, я рассказывал об этом только французскому королю. О, ваше величество, ошибаетесь, холодно сказал мушкетёр. Я умею говорить с королями вне счастья. Скажу более. Короли говорят со мной только тогда, когда они вне счастья, но едва им улыбнётся счастье, они обо мне забывают. Я питаю к вашему величеству не только истинное уважение, но и глубокую преданность. а для меня, поверьте, это означает немало. Слушая жалобы Вашего Величества на судьбу, я решил, что Вы благородны, великодушны и с достоинством переносите свои несчастья». «Признаться?» — сказал удивленно Карл. «Я сам не знаю, что мне приятнее, Ваша смелая откровенность или Ваше уважение». «Вы сейчас выберете», — отвечал Д'Артаньян. лежало в лесь двоюродному брату вашему Людовику XIV, что без войска и без денег вам очень трудно вернуться в Англию и вступить на престол. Карл сделал нетерпеливое движение. И что главное препятствие представляет, продолжал Дортанмян, некий генерал, командующий армией парламента, который разыгрывает там роль второго Кромвеля. Не так ли говорили вы? — Да, но, повторяю вам, что все это я говорил одному королю. И вы увидите, государь, какое счастье, что ваши слова услышал лейтенант его мушкетеров. Человека, который является главным препятствием на вашем пути к успеху, зовут генерал Монг, не так ли? — Да, сударь, но к чему все эти вопросы? — Да. Знаю, знаю, ваше величество, что строгий этикет запрещает предлагать вопросы королям. Надеюсь, что ваше величество скоро простит мне мою неучтивость. Ваше величество сказали ещё, что если бы вам удалось повидаться с монахом, встретиться с ним лицом к лицу, переговорить с ним, то вы непременно восторжествовали бы силой или убеждением над этим единственным серьёзным противником. Всё это правда. Моя участь, мое будущее, безвестность или слава зависят от этого человека, но что же из этого? А вот что, если генерал Монг до такой степени мешает вам, то полезно было бы избавить вас от него или превратить его в союзника, Ваше Величество, король, у которого нет армии, денег, Ваше величество, вскрывать, раз вы слышали мой разговор с Людовиком XIV, не может ничего сделать с таким человеком, как Монг. Да, ваше величество, таково ваше мнение. Я знаю. В счастье для вас, я придерживаюсь другого мнения. Что это значит? Вот что, без армии и без миллиона я совершил то, для чего вашему величеству нужны были армия и целый миллион. Что вы говорите, а что вы сделали? Что я сделал? Я поехал туда и захватил там человека мешавшего вашему величеству. Вы захватили монаха в Англии. Разве я плохо сделал? Вы и верно сошли с ума. Права же нет. Вы взяли монаха? Да, в его лагере. Король вздрогнул от нетерпения и пожал плечами. — Я захватил Монка на дороге в Нью-Кассл, — сказал Д'Артаньян просто и привез его к Вашему Величеству. — Привезли ко мне? — вскричал король, разгневанный этим рассказом, который казался ему басней. — Да, привез его к вам, — продолжал Д'Артаньян тем же тоном. Он лежит там в большом ящике, но он не задохнётся, потому что в крышке просверлены дыры. Боже мой! О, будьте спокойны, за ним усердно ухаживают. Он доставлен сюда целым и невредимым. Угодно вашему величеству видеть его, переговорить с ним или прикажете бросить его в воду? Боже мой! Боже мой, повторил Карл. Правду ли вы говорите? Не оскорбляете ли меня недостойной шуткой? Действительно ли вы совершили этот смелый, неслыханный подвиг? Не может быть. Ваше величество, разрешите мне открыть окно, спросил Дортаньян, отворяя окно. Не успел король ответить, как Дортаньян в тишине ночи свистнул три раза громко и протяжно. "Сейчас, сказал он вашему величеству, принесут гиво